— Иоаннес, — медленно выговорила Софья, — орда и стукан на глиняных ногах. — Вижу, давно вижу, — отмахнулся Иван Васильевич. — Вижу. — Да это еще в явь сказать пока не м о ч н о Скажешь, наши же в Орду в раз перенесут, на братьев, на отцов, на своих татарам доносить ради. Уши у татар везде. Привыкли мы вот н а в е ч т о горланить начистую, а нужно эдак, чтобы орда до времени н ч у л о ничего. Ждать с этим надо, ждать, ждать, еще ждать, да коли ждать, и о а н н с или мне, женщине царского рода римского, легко, когда ты, супруг мой, идешь встреч к татарским послам и кланяешься, и подносишь им кумыс в серебряной чаше, страстно, заговорила Софья. — Что ж ты и детей моих хочешь оставить еще в татарских данниках? Или мало у тебя силы? Или боишься ты стоять за веру святую, да за честь свою против врага рода человеческого? — Погодь! Отмахивался от нее рукой Иван Васильевич. — Дай срок, баба. Говорю тебе, ей рано. — Думаю я об этом, да рано. Погодь — Погодь! Он отмахивался. Пылающие глаза жонки жгли его. Царевна ведь Константинопольская говорила в ней. И Иоанна страстно шептала Софья, с ж и м а й руки. Все равно, а первого шага не миновать. Орда шатается, орда не крепка. Царица, посуровил Иван Васильевич, рано начать. Все погубить. Ошибки да оглядки тут быть не должно. Опас надобно иметь. Знаю, сам вижу, Орда не та. Яра была татарская сила конная, Когда на грабеж в чужую землю гналась, это одно. И другой стала она, в чужой земле долго поживя. Воин, что снял меч, да на стенку повесил не воин, Богатство манит его. Он пировать хочет, на меринах ездить, На мягких постелях с ъ е с ы р к а м и спать. Татарская сила в ущербе. Нет больше батыя царя. От Золотой Орды чего осталось? Не р д а Орденки. Крымская Орда, Ногайская Орда, Казанская Орда, Шибанская Орда. Всяк молодец на свой образец, и чем больше тех Орд, тем нам легче. Единое страшно, многое не страшно, и может только всего раз стукнуть и придется. А ежели много о р д стал от крещи т ь царь, и среди них кто послабее, поднимая ее на сильных, пусть сами друг друга сшибают, а мы пока в стороне. — Софья, — отозвался муж, — у нас ведь не даром живут ордынские ханы на нашей службе, пригодятся. Царевич Данияр Ордынский под Новгородом н а д о и с л а д н о пугал крамольников. Одна беда с ним — в бой лезет. «В бой, да в бой! Махамет-то ихний пророк. Все бою от них требует, ну и довоюются». «Ну, а как, ежели без бою можно обойти, истка, н а пожалуй, крепче?» Он тихо засмеялся, покрутил головой. «Беда с ними! Горячие! Ну, ребята малые, давай драться! а Ну, жена, давай ночь делить, кому больше достанется. Утро вечера мудренее». А про Новгород я так думаю, что мы, покуда повременим, а потом оттуда все-таки остатних сильных-то выведем на выгреб. Пусть они здесь нам служат, на Москве. На их землю наших посадим, московских. Они оттуда Москве службы и примить будут, землею править, хлеб доставлять. Да на войну, когда нужно, народ поднимут, да поведут Москву укрепить. Он заснул. Красивый, чернявый. И во сне большая забота осталась на его лице. Должно быть тоже о Москве.